Пиратские суда шли треугольником. Две шибеки впереди, на дистанции полукабельтова друг от друга, а третья шибека, более крупная, окрашенная в синий цвет, держалась ярдок в двухстах за передовыми кораблями. Серов изучал ее в трубу, пытаясь вспомнить, была ли лоханка Карамана синий. На палубе он видел турка в огромной челме, судя по властным жестам рейса, но разглядеть его черты не удавалось за дальностью расстояния. Подзорная труба сильно уступала цейсовскому биноклю. Марсовые, спустив паруса, сидели на реях с мушкетами, упираясь спинами в мачты, чтобы не сбросила отдачи после выстрела. Над ними свисали канаты. Разрядив мушкет, стрелок перелетал на вражеское судно с тесаком в зубах и превращался в бойца абордажной команды. Опасный фокус, но пришедшие с Серовом Скорибов владели им в совершенстве барабаны, подгонявшие гребцов вдруг сбили с ритма, видно пираты заметили дятла и дрозда. Эти галеры были такими же как магрибские шибеки, и вражеским рейсам выпала тяжелая задача сообразить что происходит. быстро и не теряя времени. Может быть фрегат удирал от судов правоверных и вдруг напоролся на новую их флотилию. Но возможно две шибеки рядом с ним в союзе с христианами охраняют корабль. выбор между жизнью и смертью идти вперед или пускаться в бегство. Секунды шли, весла пенили воду, шесть кораблей сближались, срок решения истекал. И вот последняя капля скользнула в клипсидре судеб, ворон очутился между пиратскими судами. Серов поднял клинок с крестообразной рукоятью, запрокинул лицо к небу. Ввиду изрядной скорости фрегата и шебек молитва была коротка. «Да будет к нам милости в Господь! и пусть пошлет нам этих нехристей в добычу. А мне одноухого гада, добавил он про себя и рявкнул, картечью. Огонь!» Дружно взревели пушки, сметая бойцов сражеских палуб и крушав фальшборд реи. Серов бросился вниз к абордажным ватагом, а на мостике уже распоряжался шкипер, приказывая живо спускать клевера и паруса с бизани. Теперь ворон двигался по инерции, замедляя ход, и цепляясь острым бушпритом, в синий, целясь острым бушпритом в синий пиратский корабль. Столкновение казалось неизбежным, но в последний момент Ван Мандер отвернул и тут же затрещали весла, ломаясь о корпус фрегата. Полетели крюки, грохнул залп мушкетеров, ворон потащил за собой шибеку, и вдруг ее низкий борт и заваленные телами палуба, оказались совсем рядом, на расстоянии протянутой руки. Снова затрещали выстрелы, На этот раз смачт фрегата. Сидевшие там корсары били прицельно, истребляя канонеров и тех, кто был еще способен оказать сопротивление. Не пришибли бы рейса мелькнула Всерова в голове. В следующий миг он ринулся со всей своей ордой на магрибское судно, выстрелил в грудь одному противнику, проткнул горло другому и очутился у люка, ведущего на грибную палубу. Оттуда несло густую вонью как из нечищенного нужника. Сумрак наполнился хрипами, криками, проклятиями на десяти языках, мольбами о помощи. Кто-то ваш весь голос читал молитву на латыни. Кто-то стонал под ударами плети. Резкий свист рассекаемого воздуха и влажный хлопок о кожу завершались мучительным воплем. То был ад, пекло в миниатюре, устроенное одними людьми для других. Серов сунул за пояс разряженный пистолет, вытянул другой с пулей, и, морщась от мсрад, смрада, начал спускаться. Рик и кто-то еще, кажется, черчи из нового пополнения, шли за ним с мушкетами на перевес. Низкое и мрачное подпалубное пространство занимало середину корабля. В центре тянулся помост, вровень с ним по обе стороны виднелись скамьи для грибцов, заполненные невольниками. Картина была знакомой. Разинутые в крикерты, выпученные глаза, спины и плечи в багровых рубцах, поникшие в ужасе головы, зловоние и грязь. «Дева Мария!» – пробормотал черчь за спиной Серова. «Дева Мария!» заступница – заступница! Месяца не прошло, как он сидел на такой же скамье и, обливаясь кровавым потом, гнулся над веслом. Турок с кривой короткой саблей заступил Серову дорогу, но Рик черной тенью проскользнул вперед, проломил ему череп ударом приклада. Другой надсмотрщик, огромный как буйвол, Трудился в дальнем конце помоста, с яростью хлистал гребцов, толстая плеть свистела и брызгала кровью. Это тоже было привычно Серову, побывавшему на двух десятках пиратских шибек. В момент схватки на палубе невольников избивали, чтобы предотвратить мятеж. Обычно их не ковали в железо, кроме самых дерзких. Кандалы и цепи мешали грести. Но тот был в оковах каждый второй, а может и все. «Возьмите его!» «Живым!» — приказал Серов, вытягивая клинок к гиганту надсмотрщику. Рик и Черч бросили мушкеты, обнажили тесаки, и как пара волкодавов устремились к турку. Черч перерубил рукоять бича, Рик, ловкий как пантера, зашел сзади, накинул на шею османа петлю и потянул, упершись коленом в поясницу. осмотрщик захрипел, пытаясь освободиться, но тут же замер, глядя на саблю Черча, просунутую между ног. Дернешься, пес помойный, яйца отрежу», — пообещал Черч. Его глаза горели дьявольским огнём. «Ведите на палубу», — приказал Серов, разглядывая невольников. «Спокойно, пропащие души. Я капитан сыра, взял этот корабль. Все будут свободны, клянусь Господом. Считайте, что вы родились во второй раз». Повторив это на французском, он спросил. «Кому принадлежит Шебека? Кто тут рейс? Караман?» «Эль-Хаджи!» — зашелестело в ответ. «Проклятый Эль-Хаджи! Зверь, негодяй, ублюдок! Дьявол из преисподней!» «Черт, опять неудача!» Сироп повернулся и полез по трапу наверх. Там корсары уже обшаривали убитых, резали раненых и швыряли трупы за борт. Дростый дятел, сцепившийся с двумя другими шибеками, в помощь не нуждались. Там тоже шла резня, слышались вопли погибающих и пистолетные выстрелы. Не приходилось удивляться, что грибцы-невольники из Эс-Сувейры, из пиратских шебек, так быстро слились с командой ворона, усвоив приемы и обычаи берегового братства. Попавшие на грибные скамьи турецких или магрибских галер были солдатами и моряками, плененными в бою. Они не могли надеяться на милосердие своих хозяев и даже на выкуп, ибо считались убийцами правоверных. Те, кто выжил на галерах, были яростны, жестокие и крепки, как сталь. Отличный материал для вербовки в корсарское воинство. Рик и Черч тащили турка над на канают. Серов шел следом перешагивая через мертвые тела. Доска не нужна, подумалось ему. Живых, похоже, не осталось. Но он ошибся. — Капитан! Капитан, я мне в бок! Сюда иди! Глянь, кого словили! Серов обернулся. На палубе у был распластан турок в челме и шитой серебром япанчи. Он лежал ничком уткнувшись носом в доски, а на его спине и ногах сидели Мортимер и Алан Шестипалый. Турок, очевидно, задыхался и то и дело начинал ворочаться. Тогда Алан колол его в задницу остреем кинжала. Моя добыча, заявил Мортимер, он в меня из пистоля полил и сабле размахивал, но я. Не ты, а я его взял! ухмыльнулся Алан. Ты, краб вонючий, уже штаны намочил, когда он едва до кишок твоих не добрался. Взял. Надо же, взял. Врезал сзади по башке, когда я с ним дрался. Мой сарацин, клянусь преисподней. И награда тоже моя. Алла нащерился и стиснул кулаки. Язык у тебя длиннее тисака. Я твою печень спас, ублюдок. Спас. Ты, навоз черепаши, отродишь шестипала! От какой скотины тебя мать родила? Какой урод трахнул ее в сортире, и как у него пупок не развязался от напряги. Алан начал багроветь. Заткнитесь, оба, приказал Серов, содрал с турка и убедился, что уши у него целы. А затем, дернув за волосы, приподнял его голову и молвил. Это не караман, точно не караман. За этого я дам вам по 20 талеров. Оружие поделите, одному сабля, другому пистолет. И никаких свар на судне. Хотите поплавать под килем? Так я сейчас кликну Боцмана и... Но Боцман был уже тут как тут, стоял, расправив плечи, и поиграл широким ножом, каким буконьеры с испаньолы свежевали бычьи туши. При виде хрипатого Алан и Морти сразу присмирели, поднялись, дернули турка вверх и поставили перед Серовым. У пленника оказалось породистое и явно невосточное лицо. Длинный нос, узкие скулы и серые глаза. Возможно, он был из черкесов, которых брали в Янычары. На палубу Шевеки перебрался Тек, спросил. «Есть плены, Андре?» «Только двое. Этот, — Серов ткнул пальцем огромного турка, которого держали Рик и Черч, — надсмотрщик над грибцами. А второй, я думаю, эль -Хаджи, Рейс». «Сейчас я с ним побеседую. Ну-ка, Морти, отпусти его и поищи де ласкеса либо Абдалу!» Но пленник внезапно заговорил, мешая французские, английские и итальянские слова. «Я знаю ваш собачий язык. Псы и те приятнее гавкают. Скоро я не услышу ваших речей и не увижу ваших мерзких лиц. Я буду пить шербет из рук гури, а вы плавать в помоях и блевотине» ибо я попаду в сады Аллаха, а вы неверные свиньи, добыча Иблиса. «Путь в сады Аллаха может быть нелегким», — сказал Серов. «Я бы не советовал тебе торопиться. Возможно, я отпущу тебя, Эльхаджи, и гории поднесут тебе шербет в Тунисе или Стамбуле. Клянусь, так и будет, если правдиво ответишь на один вопрос. Где однаухий караман?» Тонкие губы рейса искривились с усмешки. «А, а! Ты ищешь Ибрагима карамана и женщину по имени Сайли. Я слышал о тебе Ты шайтан сирула. Так меня называют. Повторяю вопрос: где караман? Пленник молчал. Серов огляделся. Шибека уже очистили от трупов. Снизу доносились ляски грохот, там разбивали оковы грибцов. И одного за другим выводили их на палубу. Рик и Черч стояли за спиной гиганта надсмотрщика Алана и Мортимер с телегри рейса Эх Эль хаджи и было ясно, что от этих четверых дельный совет не получишь. Вот Тек и Хрипат и Боб, те были отличными советниками. Надо бы его разговорить, джентльмены. Есть предложение. Само собой, промолвил Тек и подмигнул хрипатом. Видишь, Боб, этого бога я? Он покосился на турка. Башка, как котел, шея быча. Спорим, что ты ему глотку не перережешь, так чтобы от уха до уха и за единый раз фартинг ставлю. Боцман хмыкнул и не успел серов слово молвить. Как сверкнуло широкое лезвие, на шее турка налилась алая полоса, и, заливая его мощную грудь хлынули потоки крови. Но ни капли не долетела до палубы. Хрипатый подхватил огромную тушу за ноги отправил убитого за борт, потом сказал «Ты должен мне фартинг, Сэмсон!» и поднес окровавленный нож к лицу Эль-Хаджи. Но тот не дрогнул, а уставился на Боба с надменным вызовом. Ищет смерти, сообразил Серов и поглядел на толпу невольников, что выбирались из люка. «Быстрой кончины тебе не будет, произнес он, Кивайна Гребцов. Эти люди сказали, что ты — зверь и негодяй. «Дьявол из преисподней! Я тебя им отдам! Пусть порадуются!»